Глава 14. Легенда. Успешно? Вот я куда-то спешу, растрачивая ценные обещания, а вот вокруг уже все спокойно. Относительно, конечно, этого мира в целом. Лес, еле заметный ветерок и довольное лицо Медеи, уже явно каким-то своим образом узнавшей часть новостей. Именно часть, будь она в курсе про судьбу своего якоря. Думаю, эта улыбка очень быстро бы сошла с ее лица. И, пожалуй, я не хочу быть тем, кто введет ее в курс дела. Тут и опыт гонцов с дурными вестями, и главное – желание приберечь такой козырь для более подходящей ситуации. Ведь в момент шока, когда эмоции ярче, можно выбить для себя гораздо больше преференций. Главное, чтобы потом их не отобрали, да и в идеале, чтобы не было времени на раздумья». В общем, стоит потерпеть с этой новостью. Ну а если Медея узнает все сама, то как минимум я в любом случае смогу насладиться ее ошарашенным лицом. Конечно, отвечаю очень сдержанно и аккуратно, чтобы не выдать свои мысли, но к счастью Медея явно не до них. Только услышав подтверждение от меня, она отдает приказ собирать вещи, и мы продолжаем движение в сторону следующей крепости. Неожиданно пришло понимание, что ее поведение немного наиграно. Или просто раньше она не выдавала совсем никаких эмоций, а каждое движение было выверено и несло какой-то смысл. Вот и сложно поверить, что может быть по-другому. Человечная Медея. Меня аж передергивает от нелогичности этой фразы. Или, неожиданно появилась догадка, потеря основного якоря сказывается на ней не только как способ шантажа, но и просто как факт, словно часть ее личности просто исчезла. После этих воспоминаний, мои мысли плавно перетекли к остальным событиям, свидетелям которых я вот так вот неожиданно стал. Гробница, Сёмен, способный подобно богам открывать сокрытое, лысый, собирающий людей и ищущий какой-то свой секрет могущества, Дорея, оказавшаяся одной из игрушек моей нынешней спутницы. Почему же в этом мире ничего не может произойти просто так? Почему за всем всегда оказывается чей-то замысел? Даже Холла при всей своей внешней безобидности не упустила случая закинуть к черту на кулички Лысого с Андреем и Алисой. Хотя насчет последних, возможно, я бы и сам не отказался составить им компанию. Учитывая уровень монстров, до тех мест вряд ли кто-то уже добирался. А значит, никто и предположить не может, что за сокровища там можно найти. А то мертвый мир пока не радует меня своими тайнами. Ни артефактов, ни травки полезной. Конечно, мне повезло с заклинаниями, но вот только это везение весьма условно. Чем мне в ближайшей перспективе смогут помочь эти теневые защиты, вообще не представляю. «Волк!» Пока мы с Медеей шли погруженные в свои мысли, Разведчики не забывали о своих обязанностях. Патрулируя окрестности, они вовремя заметили подобравшегося хищника, а потом встретили, сначала остановив его прыжок с помощью маски, а потом, как и в момент нашего знакомства, расстреляв и добив. Разве что на этот раз способности использовались явно помощнее, и удары били сильнее, и семена прорастали быстрее, а пару потрошащих техник так я вообще до этого и не встречал. Явно ребята хотят кое-кого впечатлить, вот только сама Медея ведет себя немного странно. Нет, она и раньше не особо стремилась во что-то вмешиваться, но сейчас такое чувство прямо старается держаться несколько в стороне. В общем, весь этот день я большую часть времени только и делал, что присматривался к идущей рядом хозяйки ночи. До вечера, правда, ни к каким выводам я так и не успел прийти, но зато смог стать свидетелем кулинарного чуда. Медея использовала на мясе волка одну из своих способностей, и то приобрело неожиданно приятный вкус. Я даже отвлекся на какое-то время, задумавшись о том, в результате какого явно небезобидного по своей природе ритуала можно получить такой вот неожиданный побочный эффект для кулинарии. Но дневные мысли, преследовавшие меня до самой ночевки и не дававшие сосредоточиться ни на чем серьезном, Оказались сущими овечками, по сравнению с тем, что пришло в голову, стоило мне попытаться уснуть. Рядом со мной спит самая настоящая богиня, та, что навела шороха по всему этому миру. А я, мне кажется, даже чувствую тепло ее тела. Интересно, а боги вообще спят? Чтобы избавиться от навязчивых мыслей, я попробовал сосредоточиться на чем-то другом. Вот только образ той самой ночи, проведенной вместе с Майей, почему-то оказавшийся первым, что всплыло в памяти, что-то не особо помог. Впрочем, мы с младшей Лютовой успели немало дел провернуть вместе, так что в итоге удалось переключиться сначала на воспоминания о первом исходе из Долины Новичков, а потом и просто заснуть. И даже появившееся сообщение о пополнении моего обмана не смогло меня разбудить». А вот лучи солнца легко справились с этой задачей, но несмотря не на самое подходящее для здорового отдыха условия, я чувствовал себя прекрасно. Зачем мне беспокоиться о причинах поведения Медеи, буду просто использовать ситуацию для своей выгоды, вот и все. А появится возможность разобраться во всем получше, тогда можно будет и пересмотреть это решение. А пока буду идти вперед, тем более, что следующая крепость, а значит и высшие тени, так необходимые для моего развития, будут только к полудню. Ну, по крайней мере, если верить словам Абрамова. Но в таких мелочах, думаю, даже такой болтун, как он, врать не станет. Поль, я обратился к Лурье, решив нарушить непризнанный кодекс молчания, который, такое чувство, каждый из нас принял в этом походе. «Вот ваш город находится рядом с точкой выхода, а рядом с чем будет находиться тот, к которому мы уже подходим?» Француз тут же бросил вопросительный взгляд в сторону Медеи. Но Талиш раздраженно передернула плечами, показывая, что ей все равно. Прямо рядом с ним проходила одна из последних битв, в которых решилась судьба нашего мира. Голос Лурье прозвучал как-то совершенно безэмоционально. Но я и без этого смог проникнуться размахом произошедшей тогда трагедии. Детали, на которые до этого я просто не обращал внимания, теперь начали как будто наполняться новым смыслом. Под ногами у нас не просто дорога, а земля, где до сих пор ничего не растет. Поблизости же, не серия оврагов и не осыпавшаяся от времени гора, а следы от каких-то мощных способностей, перекроивших местный рельеф. А что же будет дальше, ближе к крепости, и тем местам, где гремело сердце основных сражений прошлого? За последние годы, когда все присягнувшие Медеи, насколько возможно, укрепили защиту, продолжил между тем француз, люди Арда хорошо прошерстили все окрестности, и теперь у них на вооружении полно хорошего оружия, артефактов и даже тел богов. Тел богов? Последняя часть меня заинтересовала больше всего. «Особенно после того случая, когда рядом с нашей крепостью мне так и не удалось заполучить для себя ни кусочка». «Ага», — довольно протянул приблизившийся к нам Абрамов. «Раз эти двое тут, значит за окрестностями наблюдает Блан. Но не слишком ли мы расслабились?» «Разведчики, как мне кажется, рядом с Медеей верят, что та в крайнем случае их прикроет, а вот я, если честно, что-то не очень в этом убежден». Но сейчас лучше послушать Артура. А ты представляешь, каких сильных кадавров можно поднять с их помощью? Но если что, это средство только на самый крайний случай, невосполнимые ресурсы, как ты понимаешь. «Откуда знаешь?» Вопрос, который мог прозвучать обидно в любом другом месте, но Абрамов лишь понимающе улыбнулся. «А мы с ними около года назад хотели заключить союз. Все же ближайшие соседи...» Тогда все и разузнали. Тут его голос сменил тембр с оптимистичного на немного расстроенный. Вот только наладить сообщение так и не удалось. Тени перекрыли дорогу, сил пробиться у нас не было, а без этого вся задумка теряла смысл. После этого Абрамов в Сурье переключились на обсуждение событий того времени, споря по поводу того, сумели бы они справиться с тенями, заранее зная об их планах. Мне это было уже неинтересно, интересно я вернулся к разглядыванию окрестностей, лишь иногда прерываясь на фантазии о том, как бы я переиграл некоторые из своих старых боев, имея на руках все свои нынешние возможности или даже просто знания. Вот же заразили таким бесполезным делом, а остановиться никак не получается. К счастью, впереди наконец-то показалась крепость, к которой мы столько шли. И я с каким-то внутренним облегчением осознал, что время отдыха и расслабленности подходит к концу. А я сам чертовски этому рад. Если прошлая крепость благодаря своему положению на скале казалась тихим и спокойным местом, то это выглядело совсем по-другому. Стены, собранные из каменных блоков разных цветов и размеров. Часть перемычек между ними перекрыты стальными щитами или даже просто кусками асфальта. «Наверное, вроде того самого, что когда-то попался мне во время исследования начальной долины». «Вот мы и на месте!» Рядом прозвучал голос Абрамова, и я понял, что все остальные сейчас вместе со мной подошли к краю леса и осматривают вырубленное пространство перед нами. «А тут с прошлого раза все изменилось!» «Так место оживленное, теней много, вот и приходится обновлять укрепление. Как-то само собой разумеющееся пояснил ситуацию Лурье. А я неожиданно понял, что такой тип защиты — это не прихоть инженера или дорвавшихся до власти хауситов. Нет. Просто из-за постоянных атак стационарная кладка давно пришла в негодность. Вот и тащат местное, что придется из самых разных мест. С такими суровыми ребятами как бы в итоге чего не вышло при встрече. Впрочем, с нами же их покровительница так что, пожалуй, не стоит бояться. «Ну что?» — я повернулся к Медеи. «Покажешь им себя во всем величии и великолепии?» Если честно, изначально этот вопрос задумывался как риторический, но богиня на него все равно ответила, и вовсе не то, что можно было бы предположить. «Не стоит лишний раз пользоваться силой. На этом моменте я не удержался и бросил взгляд в сторону оторопевших разведчиков». Организуйте нам проход без использования моего имени, а потом устроите мне пять минут на центральной площади. Как же элементарно звучит «организуйте мне проход». Это в крепость-то, где собрались маньяки, каждый день борющиеся за свое выживание. Судя по побледневшему лицу Лурье, как я и понял, просто не будет. Хотя, если честно, в глубине души ведь что-то подобного я и ожидал». Ну и можно считать подтвержденным тот факт, что сила Медеи ослабла. Хорошо это или плохо, все так же непонятно. А для текущей ситуации так и вовсе не важно. Все равно использовать напрямую способности хозяйки ночи мы бы и не стали. А если блефуешь, так какая разница, что у тебя в руках, пара тузов или пара шестерок. Пожалуй, если теперь всю партию буду вести именно я, у разведчиков идей вроде нет, то мне будет не только привычнее, но даже и спокойнее. Поль! Я повернулся к Лурье, переходя на командный голос и обозначая первый пункт нашего плана. «Вы же говорили, что раньше пытались с этой крепостью торговать. Что ж, тогда идем вперед. Теперь мы официальные послы, которые пришли возобновить оборвавшиеся отношения». «А дальше?» Как ни странно, деталями поинтересовался молчаливый Блан. Видимо, ожидал от меня как напарника Медеи чего-то проработанного и способного на равных заменить план пройти в крепость под знаменем ее покровительницы. Зря он так, конечно. А дальше действуем по ситуации. В отличие от проверивших свое оружие разведчиков, я не чувствую серьезной опасности в таком вот появлении инкогнито. Если что, пойдет совсем уж не так. Всегда можно будет назвать настоящие имена некоторых скрытых членов нашего отряда, даже если они сами этого не очень-то и хотят, так что нет поводов для паники. Как я и думал, нас встретили довольно спокойно. Вообще, эта часть мира уже который раз поражает меня таким доверчивым отношением к другим людям. Впрочем, стражники Арда, так зовут местного лидера по словам разведчиков, В этом плане оказались хоть сколько-то предусмотрительными. Во-первых, нас досмотрели, просветив целой кучкой артефактов, и даже притащили алтарь Медеи, чтобы проверить на наличие ментальных закладок. Во-вторых, нас все время держали на мушке, причем от подобного оружия, скажу честно, даже у меня по коже побежали мурашки. На вид обычный арбалет. Но насаженный на стрелу палец, судя по всему, когда-то принадлежавший Богу, думаю, сможет пробить любую защиту. И, между прочим, не факт, что полученную от такого оружия рану в итоге вообще удастся вылечить. «Ард!» Лурье заметил приближающегося к нам крупного мужчину, а я понял, что наша проверка, похоже, все-таки подошла к концу. «Поль, рада вас видеть!» Мужчина дружелюбно развел руки в стороны, показывая, что уже знаком с французом. «Какими судьбами? Впрочем, не отвечай. Сейчас еще подойдет посредник. Проверим, не злоумышляете ли вы против крепости, а потом можно будет и поговорить. И да, отведите этого сразу на площадь». Мирный тон речи так резко сменился приказом, сопровождающим его воинам, что я даже не заметил, как палец Арда указал на побледневшего Абрамова. Если его забирают на площадь, то получается... Его жертва ради нашего города, позволившая сохранить жизнь одного из моих людей, обязательно будет учтена в новом союзном договоре. Ард степенно погладил свою тучную черную бороду, всем своим видом показывая, что на самом деле этого не будет. Если вы, конечно, будете его заключать. А вот и прямая угроза. Если не как союзники, проглотившие такое отношение, то как жертвы на ближайшие два года мы его точно устроим.